интерлюди. Короткая ночь не принесла долгожданного отдыха. С раннего утра император был сер, молчалив и не в духе. В отличие от Максутова, который будто помолодел, у Игоря Вениаминовича разгладились и без того редкие морщины, расправились плечи, посвежело лицо, Романов с неодобрением глядел на его превосходительство, чувствуя себя совершенно разбитым. Из-за недосыпания, пережитого ужаса, схватки, в результате которой он лишился сразу нескольких высокоранговых магов. «Как себя чувствуешь, Игорь?» — спросил он, не таясь. «Сейчас в Меньшиковском кабинете Романова они были одни. Сносно, ваше величество, работать смогу». Император кивнул, но его в голосе Максутова что-то насторожило. Словно тот сказал не всю правду. Хорохорится, пытается держать Марку, хотя сам еле стоит на ногах. Все может быть, однако именно сейчас Игорь Вениаминович был нужен Романову как никогда. Читал я твой отчет. Столько погибших. Никитин жив. Попытался приободрить его величество Максутов. А, отмахнулся император. Истощение мага первого ранга. Ты же сам все понимаешь. «За одну ночь мы лишились такой мощи, что и подумать страшно. Благо Господь уберег. Если бы не ты, Игорь, быть беде...» Получается, Володя своим... Романов запнулся, словно набираясь храбрости, а после произнес. Расщеплением возвысился до первого ранга. «Если бы просто до первого, мы бы без труда с ним справились», заметил Максутов, нахмурившись. «Думаю, он был невероятно близок к тому...» Теперь замолчал Игорь Вениаминович, видимо, тоже Арабев. Хотя император понял все без лишних слов. Даже кивнул, соглашаясь с Максутовым. А выходки брата никто, конечно, знать не должен. Газета уже печатается с полосой об очередном разломе и героической гибели великого князя. Про остальных магов мы сообщим позже или не сообщим совсем. «Разумно, Ваше Величество», — кивнул Максутов. «Хорошо. Теперь, что касается мальчишки». Император забрабанил пальцами по подлокотнику кресла. Он выбрался в окно, как ты пишешь, как раз перед опустошением Никитина, но все-таки видел гибель остальных магов, а это опасно. Я поговорил с ним. Застенец напуганный больше всего хочет забыть случившееся, как страшный сон. Сегодня к нему прибудут наши люди и проведут еще дополнительную беседу. Но думается мне, он парень не глупый и так все понимает». Разумно ли оставлять живых такого свидетеля? Разумно ли убивать гражданина двух миров? Он единственный маг из всех застенцев. Ведь именно этого мы пытались избежать». Император не ответил. Он поднял кипу листков, густо исписанных фамилиями, и подал его превосходительству. «Список возможных возвышения магов после смерти моего братца», сказал его величество. «Ты в курсе, как это происходит? Магов просят создать заклинание» которые им не подвластна по рангу. И знаешь что? Ни одного роста силы выше пятерки. Максутов закусил губу. Он понимал, к чему клонит император. «Конечно, данные весьма условные. Собирали мы их наспех, подробная информация будет получена через неделю. Однако ты же понимаешь, что странно, когда смерть мага такой величины, каким оказался Владимир, не всколыхнула дар других волшебников. Этого попросту быть не может». Хотя мы успели проверить еще не всех. Кстати, что там по мальчишке? Пятый ран, как и был. Он возвысился до него еще во время покушения, там и завис. Значит, у нас худший из вариантов. Максутов кивнул. При почти всегда закрытых проходах в другие миры магия здесь оставалась конечным продуктом, одинаково распределялась между остальными источниками. Смерть великого князя. Мага, замахнувшегося выйти за пределы существующих рангов, действительно должна была всколыхнуть возвышение других, но не сделала. Да, скорее всего, куча шестерок стала пятерками, а все семерки обрели возможность шестерок. Однако уровень потери магической энергии был несопоставим. Если случится худший сценарий, сценариев, то наш застенец перестанет быть нужен. Понимаешь, что я имею в виду? Конечно, Ваше Величество. Однако вы упускаете еще одну деталь. Если произойдет худший из возможных сценариев, то нам будет нужен каждый маг Петербурга, тем более такой одаренный. Сейчас он пятого ранга. К концу года станет четвертого, а может и третьего. Он невероятно сложен, здоров, до Рырмера буквально хочет раскрываться в нем. Но можем ли мы быть уверены в его верности? Он нажил себе здесь друзей, не без нашей помощи перевез тетю, Обманул застенных шпиков и разорвал все связи с тем миром. К тому же находится под неустанным наблюдением. Думаю, лучшее, что мы сможем сейчас сделать, оставить мальчишку в покое, пока он снова не понадобится. Очень надеюсь, что так и будет. Неохотно согласился его величество. Ладно, давай поговорим о делах текущих. Застенцы выразили обеспокоенность ночным происшествием. Заметили световой столб, как же они сказали. Вот, достигшие стратосферы. Я уверил их. Император говорил, периодически поглядывая в бумаги, оттого не обратил внимания, как Максутова прошибло испарина. Его Превосходительство слушал Романова в Полухо размышление о том, что удалось на время отвести удар от Ирмера Куликова. Все мысли Максутова были заняты плохим сценарием, который, по его разумению, скорее всего уже начал сбываться.